Граф Владислав так привязался к своей питомице, что ни за что не захотел расставаться с нею. Из-за своей истерической любви он забыл обещание, данное княжне, как забыл свой долг по отношению к святой церкви. Ведь Луиза Елизавета, как воспитанная в твердых правилах католицизма, помогла бы истинной религии восторжествовать в еретической стране. Между тем, граф Владислав, лишь бы не расставаться с питомицей, даже пустился на заведомую ложь, сообщив княжне, будто ее дочь умерла». Княжна поговоривала и назначила своим наследником дальнего родственника. Отец Людвиг, по поручению римского папы, не раз пытался образумить графа, однако тот упорно стоял на своем. На первых порах графа пощадили, как верного сына церкви и добронравного, лишь впавшего в ошибку человека. Но вскоре его упорство принесло злые плоды, и иезуитский орден нашел возможность тайно довести до сведения княжны о том, что ее дочь жива, что это красивая, умная и образованная девушка» княжна, которая была очень недовольна наследником, крайне обрадовалась, отдала распоряжение тайно привести Луизу к себе и заготовила два указа. Одним она отменяла свое прежнее распоряжение о наследовании, другим назначала наследницей ее Луизу. Но когда об этом сообщили графу Владиславу, старик страшно взволновался и отказался отпустить свою приемную дочь. Пока шли уговоры да просьбы не мешать справедливому и святому делу, Враги княжны узнали о готовящейся перемене, отравили княжну, а приказы утаили. На престол взошел наследник, человек совершенно неспособный, а главное враждебный, святой католической церкви. Вот тогда граф Владислав, как изменник, был казнен отцом Людвигом по приговору церкви. Луиза, не зная истинной подоплеки случившегося, усмотрела в казни убийства, в справедливом возмездии преступления. Чтобы не дать ей наделать глупости с ее разоблачениями, Людвиг временно изолировал ее в приюте. Затем главнейшие деятели Ордена Иезуитов собрались на совещание. Момент, когда Луиза Елизавета могла взойти на трон матери без хлопот и помех, был упущен. Теперь этот трон мог быть захвачен лишь борьбой. Конечно, Орден был способен дать претендентке все средства для успешной борьбы – Но всякая помощь оказалась бы бесполезной, если бы в ней Луизе самой не нашлось необходимых сторон характера. И вот орден решил дать луизи возможность бежать, чтобы потом наблюдать за нею и посмотреть, как будет она вести себя и изворачиваться в затруднительных случаях. Долголетнее наблюдение показало, что Луиза вполне оправдала ожидания отцов и иезуитов. Она оказалась именно такой женщиной, которая была нужна им. Она энергична, лишена глупых предрассудков, умеет найтись и вывернуться из всякого положения, обладает ценным даром располагать к себе людей одной улыбкой. С таким характером и с помощью Святой Церкви Луиза Елизавета может смело рассчитывать на успех. Но кроме этих двух элементов личного характера претендентки и могущественной помощи Церкви, существует еще третий, который тоже является непременным условием для успеха. «Это необходимость выбрать для начала кампании надлежащий момент. Последний еще не наступил, однако он не за горами, и тогда Луизе откроют все». Словно зачарованная слушала Луиза этот рассказ, от нее ускользнуло, что среди фактов и доводов, имевших полное обличие вероятности, проскальзывали натяжки и явно неправдоподобные объяснения – Нет, Луиза целиком и всей душой уверовала в истинность рассказа Рокотани, и когда Иезуит ушел, оставив Луизе крупную сумму денег, авантюристка долго еще просидела с блуждающей улыбкой на устах, окруженная роем светлых грез и фантастических мечтаний. Очнувшаяся недолгого обморока Елена Дмитриевна в первый момент никак не могла понять, где она и что с нею. Вид смущенного ее дурнотой полиецмейстера напомнил молодой женщине, что на нее надвинулась какая-то беда, затем сознание стало проясняться и вдруг елена с громким стоном вспомнила все: Боже мой, ведь она разорена, опозорена ей грозят суд и казнь, что делать, что делать С этим вопросом молодая женщина обратилась к полимейстеру. «Для вас, сударыня, существует только один выход. Примириться с падчерицей», — ответил тот. «Это будет лучше и для вас, и для неё Нам тоже не больно-то улыбается, если пойдут разные следствия да допросы. Много, ох, много людей вы можете потянуть за собою, сударыня». «Но Анюта не простит меня, ни за что не простит. Она раздражена против меня и обрадуется случаю отомстить», — с отчаянием произнесла Елена. «Ну, тогда вам придется плохо», — ответил полицмейстер, пожимая плечами. «А все-таки попытайтесь. Только это и могу вам посоветовать. Во всяком случае, я буду лично у Анны Гавриловны и постараюсь склонить ее к милосердию». Елена Дмитриевна, кое-как оправившись, поехала прямо к Анюте. «Как вы опять?» – гневно крикнула девушка, увидев входящую мачеху. «Анюта, прости меня», – простонала Елена, бросаясь на колени. «Это что за новая комедия?» – презрительно произнесла девушка. «Встаньте сейчас же, или я уйду отсюда». Ты безжалостно, чуть не плачь, – ответила Елена с конфужением, поднимаясь с пола.